С номер два. И вновь Космо попробовал поставить меня в тупик вопросом, ищут ли девушки до сих пор прекрасного принца или научились справляться без него. Иными словами, как далеко зашла женская самодеятельность и ощущаем ли мы, мужчины, себя нужными? Отвечаю. Да, ощущаем. Нужными. Но уже более не незаменимыми. В этом ключевая гендерная парадигма 21 века. Ни социально, ни ментально, ни финансово Мужчина более не является неотъемлемой частью женской судьбы. По пунктам, безмерно, субъективно. Итак, пункт традиционно-социальный. В прошлом веке одинокая женщина – это изгой. И даже в чем-то инвалид. Ей сочувствуют. А в какое-то время и избегают. Мало ли что ей зачумленный в голову придет. Сегодня же претензии высказывают только мамаши из прошлого века. «Тебе 37, пора бы замуж!» Если в ответ звучит «А зачем?» И за кого из пятерых, с кем у меня сейчас отношения разной степени близости? Мамаша идет курить валерьянку, а женщина радуется, что от нее отстали. Остальным пофигу. Быт. Чертовы роботы и муж на час всех заменили. Теперь, если мужчина знает, чем отличается дрель от свирели, на него смотрят, как на музейный экспонат. Нет, охрененно, но зачем? Деньги. С учетом того, что российские женщины не отягощены пьянством, рыбалкой, футболом и банями, работают они чаще всего лучше и больше, чем мы. ну мы – это среднестатистический отечественный мужичонка. А значит, женщины независимы. Где-то производство. ЭКО – это раз. Няни и учителя тоже есть. Да, безусловно, все хотят, чтобы ребенок рос в полной семье. Но с учетом количества разводов, женщины понимают, что шансов родить ребенка с мужчиной, а потом дотянуть с ним же, Хотя бы дошкольного выпускного не так и много. Тогда зачем постоянно отец вообще нужен, если все равно свалит? Надежда на стакан воды в старости. Во-первых, есть кулеры. В остальном смотри пункт про разводы. Секс. Если раньше фраза «Вася, едем ко мне трахаться», а потом «Ты не остаешься ночевать, а сразу домой» воспринималась как признак женщины с пониженной социальной ответственностью, то сейчас отнюдь. Женщина получила право на инициативу и френдли секс. В итоге не очень понятно, зачем нужен мужчина, если только речь не о любви, и желательно настоящей, которая не только злая, но и редка. Не сидит более принцесса в башне и не ждет. Не особо ей принц нужен, с ним одни проблемы. Принцы от этого теряются и эволюционно исчезают.